глава шестнадцатая и почему я начинаю нервничать когда десерт подходит к концу обжора ну вот и все пробормотал я стоя перед дверями кабинета ректора день x наступил время почти полдень сегодня мы наконец узнаем достаточно ли я настроил против себя учителей можно подумать Ты специально хочешь, чтобы тебя разоблачили? проворчал из-под мантии Нич и на мгновение высунул наружу свои длинные усы. Охранный заклинание стандартный. Атакующих нет. Можешь заходить. Надеюсь, сюрприза сегодня не будет, и мы быстро закончим. Я скептически хмыкнул, после чего оттряхнул с мантии невидимые пылинки. Пожалел об отсутствии любимой сумки, потрогал пустые ножны, где обычно прятал ритуальный кинжал, и решительно постучал. "Заходите, адет низум". Раздалось из-за двери, и я, пригладив торчащиеся на затылке волосы, послушно вошёл. Все, кого я так хотел сегодня увидеть, оказались уже в сборе. Ми лорд Фалькусум добр, величественно сидящий за письменным столом, Лариса де Ревье и мастер Рухум Каш, гармоничной парой, занявшей два кресла по левую руку от него. Маркиза де Ракаш, с кислым лицом, соседствующая рядом с Магессой де Фоль. Невозмутимый мастер фон Берден, старающий казаться спокойный мастер свим. И чем-то жутко недовольный Зоди Скраш, занявший еще треливых кресла, только чуть ближе к двери. Напротив них сидели мэтр Лонер Кром и худощавый молодой человек с темным даром, господин Де Фуг. Рядом устроились, милый моему сердцу, мастер Леурой в щегольско-бордовом камзоле и графа Кимас, который мужественно сел с краю и которому я тут же послал доброжелательную улыбку. Как уж ректор добился такого эффекта, не знаю. В деле преобразования пространства я не силен, но присутствующие оказались размещены наподобие пирамиды, вершину которой венчал сам мастер умдобр, а остальные как будто сидели каждый на своей ступеньке. На первый взгляд непривычно, но не стану скрывать, эффектно. Сразу чувствуешь себя злостным преступником, над которым возвышается судья со своими помощниками. Кстати, нынешний учитель, мастер Гриндер Ворк, предпочел занять кресло в основании пирамиды напротив некромантов. Как и всегда, оделся целитель не по погоде, и все время зябко кутался в видавшие виды теплый плащ с меховым подбоем. Еще одно кресло оставалось свободным, и я даже рискнул предположить, что оно приготовлено для меня. Но в этот момент... В коридоре послышались торопливые шаги, и в комнату буквально влетел последний желающий принять у меня экзамен, при виде которого я замялся и даже кинул на ректора беспокойный взгляд. "Прошу прощения за задержку", скороговоркой проговорил новоприбывший, оказавшийся приятным на вид, халёным крепышом в ярко-фиолетовом камзоле и с неуловимо знакомыми чертами лица. Отвесив короткий поклон присутствующим, он кивнул, указавшему на пустое кресло ректору, а затем плюхнулся рядом с воргом, успев шепнуть ему на ухо пару тихих фраз, и только тогда соизволил заметить меня. О, так это и есть молодое дарование, возомнившее о себе так много, что подало прошение о переводе на второй курс, и ещё и пару месяцев не отучившись на первом. Юноша действительно способный мастер дарегиль. С улыбкой ответил он Добру. Иначе его бы здесь не было. Я удовлетворённо кивнул. Папаша нашего светлого графёнка. Неплохой огневик, немного знаком с магией порталов и совсем чуточку целитель. И не надо толкать меня лапой под мантией. Я и так знаю, что его присутствие здесь настоящая удача. Ведь его не было в городе, когда я планировал эту встречу. Зашибить очередного, даже сбился, какого по счету, зайца, и все одним камнем. Ох, мне уже давно так не везло. Ни в коем случае не оспариваю ваше право на такие решения, мастер ум добр. Тут же поднял ладони в протестующем жесте граф Доригиль. Но закон есть закон. Когда ученик проявляет редкие таланты, переводится на другой факультет или же курс до того, как отучится на предыдущем менее полугода, на комиссии всегда должен присутствовать независимый наблюдатель, представитель совета в Академии. Конечно, граф, вас для этого и позвали. Дорегиль удариториум на кивнул и самоустранился. а взгляды всех присутствующих, как по команде, обратились ко мне. «Адепт Низун!» – торжественным тоном начал ректор, даже поднявшись ради этого из-за стола. «Подтверждаете ли вы свое решение о досрочном прохождении итогового экзамена по программе обучения первого курса?» «Ой, сколько пафоса! Мог бы и попроще начать!» Да, магистр. Осознаёте ли вы последствия такого решения? Продолжал ломать комедию мастер ум добрый. Безусловно. В таком случае приступим. Совершенно неожиданно подвёл черту ректор и одобривше мне подмигнув, вернулся на своё место. Кто желает начать первым? Я приятно удивился и тут же взял слово. Можно я? По рядам присутствующих пробежал недоумённый шепоток. Ни взун. Вы что, решили идти на попятный? Пренебрежительно фыркнул маркиз Адыракаш. Надеюсь, вы шутите? нахмурилась графиня Деревье. Ректор вопросительно приподнял брови, явно не ожидая от меня такого финта. Мастерворк Неодобрительно покачал головой. Остальные озадаченно переглянулись, и только в глазах Лонера я подметил тщательно скрываемое торжество. На все вопросы я только улыбнулся, взгляды проигнорировал, а затем выудил из-под мантии толстую тетрадь в красной обложке с золотым тиснением и торжественно поклонился. Прошу прощения, дамы и господа. за то, что так грубо нарушаю регламент. «Ты всегда его нарушаешь», сердито прошептал Нич, недовольный моим самоуправством. Но я сделал вид, что не услышал. Я хотел сделать это позже, но потом рассудил, что так будет лучше. Мастер ум добр, помните наш разговор по поводу редких книг? У ректора поднятые брови замерли, да так и застыли, словно приклеенные. Э-э. Да, молодой человек. Неужели здесь то, о чём вы мне говорили? Нет, те лекции до сих пор находятся в моём замке. Я их, как вы понимаете, не мог забрать. Это нечто гораздо большее. Я с улыбкой протянул тетрадь целителю. Masterwork. Не могли бы вы передать её господину ректору? Что это? Хмуро оเสдамился старик с подозрением забирая тетрадь. Но потом его взгляд упал на вензель в углу. Святые небеса! Что ж, оно и понятно. Этих инициалов мир не видел почти 50 лет. Простые такие буквы: В, Ш и И. Я ещё помню времена, когда в гильдиях не было тех кто не знал, что они означают. Сейчас все, конечно, печальнее. Вон Свим и Фан Берден даже бровью не повели. Краш, судя по наморщенному лбу, что-то такое начал понимать. А вот старики хорошо меня помнят. И именно на это и был расчет. Я демонстративно не заметил, как дрогнули руки мастера Ворга, принявшего бесценный дар. Словно то была ядовитая змеюка, а веки устало прикрылись, будто неожиданная находка оказалась для него слишком тяжела. Я нашел ее в семейной библиотеке, сообщил всему залу я и снова поднял взгляд на окаменевшего в своем кресле магистра, наследство моего отца и деда, рукописи человека, которым я в свое время искренне восхищался. Да, себя я всегда очень любил и которого также искренне почитал. Естественно, сколько нужного и важного я тогда сделал. Как же такого замечательного человека не почитать? Насколько мне известно, продолжил я уже в полной тишине, потому что на тетрадь теперь смотрелись не поддельным интересом, растерянностью и даже нескрываемым вожделением. Эти записи попали в семью Нивзунов нескольким нечестным путём. Ну, это я ещё приуменьшил. Вон, как неверища округлились глаза Лонера. Ты правда собираешься это сделать? говорил весь его вид. На что я и два заметно сощурил глаза, и лицо старого метра вновь превратилось в непроницаемую маску. Поэтому я и решил взять их в академию Это считающиеся утерянными записи бывшего главы темной гильдии Метра, Валора де Шируга, Ван и Магора. Чистовые записи, как вы понимаете, которые я решил и, как мне кажется, просто обязан передать в достойные руки. Гираж, ты зашел с ума! Тихо взвыл под мантией ничь и от избытка чувств царапнул мне живот острым когтем. Ты что творишь, придурок? Мастер ли урод? Словно услышав этот беззвучный вопль, подался вперёд, буквально пожирая глазами записи. Но граф Кимос, чуть наклонившись влево, что-то коротко шепнул ему на ухо, и Светлей внезапно замер. Всего на секунду-две, не больше. Так что во всей общей суете, когда все таращились на ворга, этого никто не заметил. Затем он медленно-медленно скосил глаза на лучащиеся доброжелательностью лицо соседа, на губах которого играла легкая улыбка. Еще медленнее выдохнул и, сообразив, что ведет себя подозрительно, вновь выпрямился в кресле. Я же сердито хлопнул ладонью по мантии, замаскировав свою месть таракану еще одним поклоном, а потом повернулся к воргу и негромко напомнил. «Мастер, вы хотели передать записи господину ректору?» «Да-да, позвольте взглянуть и мне!» Тут же оживился граф Деригиль, протянув руку за редкой вещицей. После таких действий со стороны высокого гостя, старый целитель наконец опомнился и, осторожно, держа тетрадь за краешек корешка, передал ее мастеру Крашу. Простите, коллега, но с этими знаниями лучше знакомиться, имея на себе соответствующую защиту. Не знаю, конечно, насколько я прав, но рисковать не советовал бы никому. Фальку, взгляни сам. Мне кажется, это похоже на правду. По крайней мере, печать та самая. Крах! Ну что вы застыли? Помогите. Алхимик Пугливо принял опасную ношу, поспешно вскочил, явно собираясь в припрыжку отнести тетрадь ко столу, но повинуясь знаку ректора, тут же сел обратно, передав тетрадь мастеру фон Бердену. Тот, соответственно, отдал ее де фоль, и она, естественно, маркизе, а та уже с сомнением переправила ее магистру. Когда ректор аккуратно развязал бережно затянутые тесемки и, пролистав первые несколько страниц, помрачнел, мастер-вор кинул на меня такой взгляд, что сразу стало ясно, старик уже жалеет, что взял меня в ученики. Особенно после того, как я во всеуслышании признался в любви к себе самому. А ректор, бегло просмотрев аккуратно расчерченные графики, таблицы и уравнения, рядом с которыми иногда встречались пояснения, и рисунки, тяжело вздохнул и на миг прикрыл глаза. Ты прав, Ворк, это действительно они. В комнате мгновенно стало шумно. Преподаватели завертелись в креслах и подняли крик, торопясь обсудить со всеми сразу свои мысли по данному поводу. Маркиза де Ракаш с ненавистью косилась на злополучную тетрадку, будто подозревала, что внутри описано тысяча и один способ расчленения новорожденных младенцев. Леди Дефоль молчала, вопросительно поглядывая то на мои записи, то на ректора. Мастер фон Берден о чем-то заспорил с сидящим через кресло алхимиком, который, метая пламенные взоры на раскрасневшуюся маркизу, Очень уж явно пытался вовлечь её в беседу. Зажатый между ними Свим, аж вжался в спинку, чтобы стать как можно незаметнее, и, казалось, страстно мечтал отсюда исчезнуть. Ворк, насколько я понял, всё ещё злился. Графиня Дыракаш исскоса поглядывала на меня, о чём-то задумалась. Рух в плотную, подвинув кресло к столу, пытался тайком подсмотреть в тетрадь. Но ректор вежливо попросил его этого не делать. Играф ударигиль де втихаря подкрадшимусь к столу знаком показал, что находка действительно опасна. Оба некроманта всё это время молчали. Один с тщательно скрываемым злорадством, второй с недоумением. Судя по всему, молодому метру очень хотелось выкрикнуть какую-то глупость типа: "Ура! Наконец-то эти знания станут доступны для изучения!" Граф Кима скромно молчал, незаметно присматриваясь к магам. А мастер Ли Урой сидел как пришеблинный, хотя скрыть бьющую его нервную дрожь всё-таки не смог. Бедняга. На него даже мастер Ворк посмотрел неодобрительно. Впрочем, мой наставник этого, кажется, не заметил и продолжал потеть, откровенно выдавая свою заинтересованность. На меня почти не смотрели. Яростные споры захлестнули преподавателей с головой, да так, что об экзамене благополучно забыли. Один только ректор вовремя вспомнил, чего ради все это затевалось, и кое-как восстановив тишину, с укором обратился ко мне. «Неужели это не могло подождать, молодой человек?» Я виновата развел руками. «Я хотел как лучше. Это ведь редкость, не так ли?» К тому же отец получил её незаслуженно. И на днях мне подумалось, что академии эти сведения могли бы пригодиться. Ведь метр Валор был великим человеком. Пусть не к романтам, но всё-таки великим. Он прав, вязнул Гримор де Фуг, которому наконец удалось вставить реплику. Метр Валор был гением. Молодой человек, я вас попрошу Мгновенно вскипела маркиза. Не смейте нести при членах совета такую ересь. Это не ересь. Неожиданно нестушевался темный. Потому что он действительно был. Он давно мертв, ваш мэтр. И если кто меня спросит... Мне кажется, вы излишней резки, миледи. В полголоса заметил мастер фон Берден, повернувшись закусивши у дела маркизи. И чрезмерно категоричны. А вы а вы спор между преподавателями вспыхнул с новой силой магистр нахмурился и для начала постучал костяшками пальцев по столу во второй раз за последние пару минут призывая разбушевавшихся коллег к порядку а потом не выдержал и повысил голос господа я прошу вас успокоиться господа леди доракаш пожалуйста вернитесь на своё место Мы здесь не для этого собрались. Простите, мастер ум добр. С трудом отдышалась красная, как вареный рак маркиза. Но этот дерзкий юнец... Думаю, мы все сейчас слишком возбуждены. Мирно проговорила графиня Деревье, грациозно поднимаясь и тем самым привлекая к себе внимание. Ее мягкий бархатистый голос волшебным образом приструнил разошедшихся мужчин. И застаил разгневанную маркизу у гамоница. А внимательный взгляд, в котором заплясали огненные всполохи, с лёгкостью остудил пыл самых отчаянных спорщиков. Полагаю, причина всеобщего смятения объяснима. Эти записи, если они и правда являются чистовыми, и, судя по всему, незашифрованными, что само по себе невероятная удача, воистину стоят того внимания. которое им сегодня оказывают, но еще больше его, на мой взгляд, достоин человек, который их так неожиданно принес. Поэтому, господин ректор, прежде чем начинать собственный экзамен, я предлагаю немного расспросить нашего адепта о том, что еще он знает об этом деле. Надеюсь, мастер Дерри Гиль меня поддержит. «Целиком и полностью!» с готовностью отозвался представитель совета, и ректору осталось только неохотно кивнуть. Я чуть не зааплодировал Графини, сумевшей так красиво мне подыграть. Браво, потрясающая женщина. Честное слово, если к тому времени, когда я подрасту, она ещё будет свободна, я всерьёз задумаюсь о женитьбе. Рассказывайте, невзун. Устало потребовал магистр ум добру, когда в комнате стало тихо. А графиня снова села. Откуда у вас эти записи? И что ещё вам известно о деяниях человека, являющегося их автором? Я улыбнулся. Прежде чем я начну, позвольте пригласить сюда нескольких заинтересованных лиц, против присутствия которых, вы полагаю, не будете возражать. «Невзун, что еще за шутки?» – неожиданно осерчал Архимаг, начав приподниматься из-за стола. «Вы что себе позволяете?» Демонстративно достав из-за пазухи амулет Насмов, я также демонстративно его активировал и кивком поприветствовав четверку убийц, в мгновение ока, появившихся в кабинете, невозмутимо добавил. «Думаю, вновь прибывшие, вам хорошо знакомый магистр». И, надеюсь, вы не пожелаете их выгнать до завершения контракта. Он не пожелает. Промурлыкала из-под капюшона Хиса, скользнув за спину резко побледневшему Деригилю и мельком показав ректору, пылающий алым светом, неизвестный мне амулет. Для этого нет никаких оснований. Но сегодня именно ты, наш голос, не взум. Таково было условие контракта. И время настало. Говори. Только учти, патриарх тебя тоже слышит. Я благодарно кивну. Молодец. Всё очень коротко и предельно ясно. А мастер ум Добр судорожно вздохнув, буквально рухнул в своё кресло и внезапно хрипшим голосом потребовал: Продолжайте, не взун. Это уже становится крайне интересно. С вашего разрешения. Господа и присутствующие здесь дамы, я начну с того, о чём вы, вероятно, знаете не хуже меня. С доброжелательной улыбкой сказал я, когда в комнате воцарилась мёртвая тишина. О случившемся более полувека назад, предательстве в Гроду Санивзуна, повлёкшем за собой смерть главы Тёмной гильдии и о том, что лишь благодаря этому факту семья Нивзунов Долгие годы оставалась, обделённая вниманием закона, и спокойно существовала, не предавая огласке род своих занятий. Я медленно обвёл глазами аудиторию и удовлетворённо кивнул. Меня слушали. На нас мовкосились. Но страха в аурах не было почти ни у кого. Большинство магов о контракте знали, и присутствие наёмников не стало для них великим потрясением. А кто не знал, тот полностью доверял ректору или просто ждал, что будет дальше. Ли у роина, которому уже лица не было, ни в счёт. Так вот, продолжил я, убедившись, что всё идёт как надо. В нашей семейной библиотеке имеется достаточно доказательств, что это было именно предательство, совмещённое к тому же с кражей. Но если о первом, члены совета не так ли леди Деревье, госпожа Деракаш и леди Дефоль прекрасно знали из предсмертной записки мэтра Валора, то о втором осведомлены далеко не все, как и о том, что все эти записи бесследно исчезли, а те, что впоследствии нашлись, оказались зашифрованы. Что именно было в записях? Честно говоря, мне уже без разницы. Да и бесполезны они для меня, потому что написаны темным и исключительно для темных. Чтобы их понять, не хватило всех знаний моего отца и деда. Поэтому мое любопытство ограничилось лишь первыми страницами. Без недостающего текста это лишь неудачные эксперименты, значимость которых для науки практически отсутствует. Почему отсутствует? Ведь тетрадь в итоге нашлась, недоумевающе спросила графиня Деревье. Да, но все эти годы она лежала в тайнике, до которого не смог добраться никто из моих предшественников, кроме того, кто её туда спрятал, конечно. Вы говорите о Евгроду Синевзуне? Я и в этом ещё не уверен, леди, честно сказал я. Но вроде больше никому. К тому же, после смерти Метра Валора, его ученик тоже бесследно исчез. Вероятно, его настигло посмертное проклятие учителя. Поэтому о местоположении тройника никто не знал. Старый барон искал его много лет. Но повезло, как видите, только мне. Да и то относительно недавно. Подумаешь, 50 лет. Не так уж много для некроманта. Хорошо. Кумуро проговорил мастерум Добр, раздражённо крутя в руках гусиное перо. Но какое отношение это имеет к нынешним событиям? Самое непосредственное, господин магистр. До того, как леди Деревье вместе с мастером Леуроем засвидетельствовала у меня наличие светлого дара, меня довольно долго обучали теории тёмного искусства. Думаю об этом Все заинтересованные лица тоже в курсе. Перед приездом сюда я ознакомился с вашими документами, подтвердил мои предположения, Гравдырегиль. Они не являются закрытыми, поэтому многие факты из вашего прошлого, хоть и поражают своей необычностью, всё же известны совету. Продолжайте, пожалуйста, Адепт. Это в высшей степени интригующе. Скорее после того, Как обо мне стало известно совету, моим обучением вплотную занялся уважаемый мастер Леурой. Короткий наклон головы в сторону Светлого. Благодаря его вниманию и усердию базовый уровень моих знаний в отношении светлого искусства оказался заметно выше, нежели у сверстников. Поэтому, когда я появился в академии, оказалось, что многие вопросы программы первого курса мною уже изучены. угу, а также второго, третьего, четвёртого и дальше по порядку. Будучи существом любознательным, в академии я поначалу утолял своё любопытство в книгохранилище. Продолжил я, так и не дождавшись напрашивающегося вопроса. Но к моему сожалению, оказалось, что доступ к ряду стеллажей и некоторым монографиям для новичков ограничен, из-за чего Многие знания оказались для меня недоступными. Благоуважаемый мастер Вурк частично исправил эту ситуацию и позволил мне провести с пользой немало вечеров, с увлечением изучая предоставленные им книги. Но скоро они закончились, а новые у добыть не удалось. Профессор долго был в отъезде. Поэтому, чтобы не слоняться без дела, Я принялся, как бы это ни показалось вам странным, исследовать нашу академию, особенно её подземелья. И знаете, что я там обнаружил? Под моим взглядом некоторые из преподавателей поёжились. Ещё один, работающий и никому неизвестный портал на третьем уровне. С гордостью выдал я целую толпу бесхозных призраков. обитающих в этих запутанных тоннелях уже многие годы. А также крайне интересную находку в виде абсолютно недееспособного, связанного по рукам и ногам, одурманинного сонным зельем тёмного мальчика, которого я, опасаясь за его здоровье, поспешил вернуть коллегам из чёрной башни. Что? Растерянно замерла графиня де Деревье. Вы нашли там связанного ученика? Да, второкурсника, который ничего не помнил о том, что с ним произошло. Где это случилось? С подозрением осведомился Самкаш. В какой-то комнате. Меня на неё призраки навели, а их я нашёл с помощью портала. Особенности пространственного строения коридоров мешали им покинуть это место без разрешения хозяина. Поскольку никого другого поблизости не нашлось, они признали хозяином меня, а потом рассказали, что видели связанного мальчика. И он, по их словам, побывал в той комнате далеко не первый. Что? Окончательно вышел из равновесия ректор. Похищенных было несколько, и никто об этом не знал. Кем они вас назвали? вскликнул не менее удивлённый метр де фук. Хозяин? У меня в замке живёт фамильное привидение, пояснил я. Поэтому я знаком с основами работы с духами. Очередной портал, сдержанно уточнил лонор, вынеся из моих слов самое важное. Но остальные, позабыв о недавней просьбе ректора, снова зашумели. Вопросами они сыпали, как из рога изобилия, причём по большей части одними и теми же, только в разных вариациях: как, где и почему. Даже ректор, полностью выбитый из колеи, не протестовал, а с видом поражённого до глубины души человека невнятно бормотал что-то себе под нос, видимо, пытаясь переварить то, что услышал. Я же отвечал коротко и однотипно: терпеливо дожидаясь, пока меня будут готовы выслушать до конца. Но вызванная моими словами эмоциональная буря оказалась настолько велика, что и по прошествии пяти минут не собиралась утихать. — А ну тихо! — внезапно рявкнул мастер-ворк, разом перекрыв все остальные голоса и вызвав преждевременное окончание споров. — Замолчали все! А то разголделись, как сороки на базаре. Незун, если всё так, как вы говорите, то почему вы не привели мальчика ко мне? Если вы заподозрили, что его здоровью что-то угрожало, юноше надлежало срочно доставить лечевницу. И почему тёмные адепты, ваши новые друзья, не сообщили, что были и другие пропавшие? Я пожал плечами. Они не очень-то настроены доверять профессор. Наверное, поэтому и не попросили о помощи. Ох, ну ладно они, но вы-то не взум. Вы должны были оказаться разумнее. Простите, мастер Уорк, повинился я. Я до того растерялся, что поначалу даже не подумал об этом. А когда духи сказали, что мальчика притащили сюда светлые адепты, да ещё со старших курсов, вовсе перестал что-либо понимать. Как светлые? Наши собственные ученики? Обалдело, переспросил ректор. Ах, как вам удалось договориться с духами? Влез в образовавшуюся паузу дефук, явно проигнорировавший мою фразу про фамильное привидение. Может, вы лукавите, молодой человек? Вместо ответа я снова пожал плечами и негромко позвал: "Томас, Томас, иди сюда. Я разрешаю показаться". "Как скажешь, хозяин", огорчённо вздохнула пустота в одном из углов, и оттуда выглянула полупрозрачная физиономия. "Ты велел нам соблюдать осторожность. Вот я и... тихонько сижу, пока не позовёшь". Преподаватели потрясенно застыли, когда он окончательно проявился и умолк, неловко ковыряя пальцами за навеску. А я с некоторой гордостью улыбнулся. Дескать, вот я какой умный, даже призраки это признают. «Ну ты и дурак!» – в отчаянии прошепталась под мантий нить. «Что ты творишь, гираж?» «Так!» – очень вовремя вышел из ступора ректор. И сурово оглядев нущившегося Томаса, тут же нахмурился. По-моему, это переходит всякие границы. Нивзун, почему вы не доложили мне о призраках и похищениях? А мне о портале? Возмутился Рух, и я сдлило отвёл глаза. Как вы вообще посмели утаить столь важную информацию? Да, Нивзун, как подключился он к ашу, мастер фон берден, а за ним и маркиза дыракаш. Это непростительно. Это самый настоящий скандал, подхватил Зирошин алхимик. Похищение это недопустимо. Ужасно. Паника вяло пробрала мастер Леурой, которого толкнув в бок и кимас. Угрозы родителей охотно подхватила маркиза. Разбирательство в совете. Какое разбирательство, леди? изумился мастер фон Берден. Вы ведь сами совет. Ах ты ж, простите мою глупость, я совсем запуталась. Да говорите же, демоны вас побери, не взун! взорвался наконец мастером Каш. Отвечайте, почему вы столько времени молчали? Потому что так было нужно. Прошели стелы под капюшона, один из насмов и град посыпавшихся на меня вопросов мгновенно прекратился. "Невзун, расскажи им самое главное. Скажи, зачем мы искали именно тебя?" Я мрачно зыркнул на убийцу и буркнул: "Да чего рассказывать-то? У меня с вами тоже этот контракт" И одним из его условий стало молчание до того момента, пока не будет получено разрешение открыть правду. Вот и всё. В комнате опять воцарилась тишина, но только на этот раз на меня уже никто не смотрел. Взгляды преподавателей закономерно переключились на излишне разговорчивого насмешника. Вы что сделали? Не веря сам себе, Воскликнул ректор, ошалело возрившись на него возмутимого, как скала убийцу. Заключили контракт с ребёнком прямо у меня в академии. Согласно вашим законам, человек, называемый вольтиером Сугнаром Герашем невзуном, на тот момент считался совершеннолетним. Прошелестел всё тот же сообразительный насмех. Жаль не знаю его имени. Поскольку одновременно с этим он являлся главой собственного рода, то согласно тем же законам имел право самостоятельно заключать сделки, ставить подписи печать под любым контрактом, не извещая о том, кого бы то ни было. Мы были в своём праве. Человек не отказался. Контракт был заключён без нарушений. Оплата, с замиранием сердца спросила графиня Деревье, Обычно святые небеса на меня уставилось сразу несколько сочувствующих взглядов. Как же он теперь сперва малышей похищают, потом заключают с ними контракт, а что будет дальше, магистр? Мы обсудим это позже, с некоторым трудом взял в себя в руки ректор. Пока магический контракт наименьшее из наших проблем, как я понимаю. Верно, охотно подтвердил убийца. Нам был необходим ученик, чтобы выяснить, что творится внутри данного учебного заведения. Поскольку эти события лишь часть общей картины, а мы могли не успевать следить за всем, что происходит, то понадобился помощник, такой, чтобы не вызвал подозрений у адептов. «Ну, насчет подозрений вы несколько поторопились», – в полголоса пробормотал фон Берден. «Спокойной жизни или незаметности от этого юноши можно точно не ждать». «Но почему именно Невзун?» – почти простонал мастер Мкаш, не заметив, как мои губы непроизвольно дрогнули в улыбке. «Неужели вы не могли найти кого-то постарше?» Насма отрицательно качнул головой. На тот момент только данный человек отвечал всем необходимым условиям. Другие адепты для заключения контракта не подходили. Ну да. Полным отсутствием родственников и правом на личную печать больше никто из студентов похвастать не мог. Вот же демон, выдохнул друид, видимо, подумав о том же. Не взун. Ну ладно, они А ты-то чем думал, когда соглашался? Я покаянно опустил голову и снова развёл руками, всем видом показывая, что такого наивного и неопытного у меня, кто угодно мог обвести вокруг пальца. Кстати, насчёт молчания убийца не солгал. Такое требование в нашем контракте действительно было. Вот только настоял на нём именно я. И касался он молчание насмов. Раз уж они оказались столь не осторожны, что рискнули со мной связаться. Правда и слов убийцы следовало совсем иное. Но кто сказал, что я тут буду душу наизнанку выворачивать? Скорее всех остальных наизнанку вырну, чтобы докопаться до истины. И именно этим я сейчас и займусь.